378. Мать огней йоги. Быть надо готовым к жизни трудной, тяжёлой и полной испытаний. Кто целью поставил стать близким владыке, может ли достичь этого в жизни счастливой и благополучной? В благополучии ничего не достигается. Был труден мой путь, и твой будет нелёгким. Единою целью всей жизни поставь устоять во владыки несмотря ни на что и всему вопреки если очевидность будет ярко кричать нет ты утверждай да да да близок владыка и с нами всегда до сердца его допускает в сердце можно его допустить но в сердце надо удержать владыку удержать труднее чем допустить ибо плотное окружение яро восстаёт на носящего в сердце образладыки ты мне принёс сомнения и вопросы свои я их приняла взамен же тебе посылаю в лучах моих мысли учителя света и благословения на путь трудный с ним иди не колеблясь и утвердая без страши